Глава 62. Отдых. Кристина. Как и сказал Рыжик, вторая комната оказалась точной копией первой. Я посмотрела на широкую постель и вдруг поймала себя на мысли, что мне хочется вернуться назад, лечь под бочок к Дейрону, прижаться к его большому теплому телу и расслабиться. Но Кей прав, лучше не рисковать. После того, как Рона опоили местной Виагрой, он слегка не в себе и может меня порвать, если овладеет на одних рефлексах, без подготовки. Я, конечно, люблю экстрим, но не настолько. А Рыжик тем временем подвел меня к шкафу. Тут нет женской одежды, только штаны, трусы и рубашки нашей ящерки. Вот, надень пока это. Протянул он мне одеяние из белоснежного хлопка, которое на моей фигуре выглядело как очень широкая туника с рукавом до локтя. «И это...» – Кейв сунул мне в руку белые мужские шорты. «Не волнуйся, чтобы с попочки не спадали, я тебе резинку затяну и будут держаться нормально», – заверил он меня. Я с благодарностью кивнула и облачилась в предложенную одежду, с наслаждением улавливая исходящий от нее приятный аромат хвои. Теплый, солнечный, почти что родной. Запах Дейрона. Штаны и правда спадали. Одной рукой я приподняла тунику, а второй придерживала шорты. Чтобы подтянуть в них резинку, Кей неожиданно опустился передо мной на колени и чуть ли не уткнулся носом в мой голый живот, своим горячим дыханием опалив кожу мурашками. «Кей!» – немного смутилась я. «Стой спокойно, мышенька, и не дергайся!» Уверенно скомандовал он, шаря руками по поясу, чтобы нащупать резинку, и попутно то и дело оглаживая мой животик и талию мягкими касаниями. Это было и неловко, и приятно одновременно. «Раньше я был котиком, и ты меня гладила. А теперь мне жутко хочется погладить тебя самому. Я только начал изучать собственное тело, и для меня все это очень странно и жутко любопытно. Оказывается, человеческие руки такие чувствительные». Провел он ладонью по моей спине, и выглядел при этом озадаченным. «Кей, заканчивай меня лапать и займись штанами», – растерянно хмыкнула я. «Одно другому не мешает», – отозвался этот хитрый рыжик, но все же прекратил свои поползновения. Сначала он пытался выцепить глубоко вшитую резинку ногтями и даже уже начал сердито сопеть. Его мягкие, как шелк волоса, щекотали мой живот, а дыхание продолжало разгонять по коже жаркие мурашки. Потом в ход пошли зубы. Эта тактика принесла результат. «Твою ж ромашку!» Нахмурившись, пробормотал он, но тут же торжествующе воскликнул, вытаскивая эластичную веревку наружу. «Ты же мой цветочек!» Затянув на мне штаны потуже, Кей поднялся на ноги и заботливо поправил края моей импровизированной туники. «Спасибо!» Смущенно улыбнулась я. «Все, пошли в кроватку!» скомандовал он, беря меня за руку, но вдруг остановился в задумчивости. «Что не так?» Удивленно вскинула я бровь. «Слушай, а можно я тебя на руках донесу?» Неожиданно спросил этот рыжий парень. «Зачем?» Подзависла я от такого вопроса. «Другие же носят. А мне жутко интересно, каково это держать кого-то на передних лапках. Я тоже хочу попробовать. Не думаю, что ты сильно тяжелая?» Смерил он меня оценивающим взглядом. «Можно?» Умоляюще посмотрел он на меня глазками котика из Шрека. «Эм, ну ладно», — неуверенно пожал я плечами. «Не уронишь?» Мою душу разрывали сомнения. «Сейчас узнаем», — подмигнул он мне и подхватил на руки. «Ой, да ты как котенок», — восхитился он и осторожно, короткими шагами двинулся к кровати. «Ох, нет, прости». Пройдя пару метров, он прикусил от досады губу и осторожно опустил меня на пол. «Не могу пока. Колени подгибаются. Боюсь тебя выронить». Сильно расстроился он. «Не привык еще». но ну ничего, у тебя все впереди», — приободрила я его. «Надо почаще тренироваться». Снова включил он присущий ему оптимизм. «А сейчас давай все же немного отдохнем». Подведя к кровати, он заботливо меня в нее уложил, улегся рядом, и подтянул вплотную к себе, спеленав в объятиях. И затих. «Кей?» okay. – пискнула я с недоумением, чувствуя его руки на своей талии, а спиной ощущая тепло его тела. «Рефлексы, мышенька, просто рефлексы!» Уже сонно и очень устало пробормотал он. «Если тебе так не нравится, тогда я обовьюсь вокруг твоей лапки, как раньше». Я притихла, представив эту картину, и он едва слышно подвел итог. «Спи».